Готово предоставить неограниченные возможности опытным немецким офицерам. Мы нуждаемся в помощи для восстановления полностью разрушенной русской военной машины. В обмен Советский Союз сможет производить оружие, которое Рейхсверу иметь запрещено. И Рейхсвер сможет научиться пользоваться этим оружием, проходя боевую подготовку на русской земле. После осторожного зондажа немецкой реакции советский посол Кристинский сделал на этот счет прямые предложения военному министру Германии Отто Гесслеру и командующему рейхсвером генералу Гансу фон Секту. В результате был подписан целый пакет секретных соглашений, согласно которым ежегодно до 1930 года треть ежегодного бюджета рейхсвера плюс 120 миллионов так называемых стабилизированных марок вкладывались в довольно странный картель имевший довольно замысловатое название корпорация предприятий промышленного развития картель имел два офиса один из которых находился в Берлине второй наиболее важный в Москве московский офис напрямую управлял субконтракторами и подрядчиками. Самолеты Юнкерса проектировались и строились в Фили и Самаре, артиллерийские снаряды в Туле и Златоусте. Производство боевых отравляющих веществ было налажено в Красногвардейске, а Ленинград предоставил свою научно-производственную базу для создания новых подводных лодок. Вместе с тем для боевой подготовки специалистов германской армии были развернуты три крупных учебно-тренировочных базы в Липецке, Воронеже и Казани. В Липецке и Воронеже проходили подготовку будущие офицеры Люфтваффе, а в Казани танкисты, которым в будущем предстояло поразить весь мир. и больше всех именно Россию смертельными ударами танковых клиньев, 20 тысяч будущих офицеров вермахта прошли боевую подготовку на авиабазах и танкодромах Советского Союза. Это было фантастическое предприятие. Прототипы самолетов и танков, разработанных в Германии, сделанных там тайно в одном экземпляре, морем по частям доставлялись в Ленинград через свободный порт Штатин. Там они собирались и испытывались на полигонах, а затем поступали в серийное производство на советских заводах. Первые прототипы пикирующего бомбардировщика Ю-87 и будущего Мессершмитта прошли испытания на советских полигонах. Обратно в Штетин, в цинковых гробах возвращались немецкие офицеры, погибшие при испытании новой боевой техники и на учениях максимально приближенной к боевой обстановке. До конца жизни немецкие летчики и танкисты считали Липец и Казань своими Альма-Матер. Без их подготовки было бы невозможно создать в кратчайший срок ни мощные соединения Люфтваффе, не легендарной танковой группы Гудериана, Гота и Манштейн. Беда была в другом. На советских полигонах бок о бок с немецкими офицерами обучались в не меньшем количестве и офицеры Красной Армии. Неминуемо создавая дух общего боевого братства, который по замыслу организаторов этого крупномасштабного мероприятия должен был в итоге перерасти в дух прочнейшего в истории военного союза. Будущий военный союз зрел не только на совместных жестких учениях, где одинаково часто гибли и немцы, и русские, но в тиши кабинета высшего военного руководства двух стран. Командующий рейсфером генерал Сект вынашивал план удара по Польше в качестве первого шага к ликвидации Версальского договора.